Глава 6. Город. Лыж идет по городу. Первый слой наружного мира за пределами своих отсеков гиги называют так. Переходят дороги, исполненные разнонаправленного шума, сворачивают в переулки между домами. Я понял. Дома — это нагромождение отсеков для гигантской жизни. Я жадно запоминаю новые для меня понятия. Молчаливый рядом с папанем и милой хозяйкой лыж сейчас удивительно разговорчив. Он говорит обо всем, что видит, обо всем, что сейчас происходит с ним. Но с кем говорит? Мне кажется, лыж похож на меня. Он разговаривает сам с собой. Ответь мне, Белль. Ну ладно, тогда я тебе расскажу, какая смешная болонка идет за старушкой в ярко-зеленых кедах. А на улице такое солнце. Так красиво бликуют окна небоскребов. Витрины кажутся жидкими, а в них могли бы отражаться мы. «У меня сейчас такое настроение, что я мог бы рассказать тебе абсолютно все. Ты хочешь? Ты там? Я уже на площади. Ребята катаются на скейтах. Ты слышишь? Крики отскакивают от стен, как мячики для пинг-понга. Возьмем ракетки и пойдем играть? Или ты устала, бэл Ты не отвечаешь? Хорошо, я еще позвоню». «Нет, не с собой. Лыш идет и разговаривает с кем-то невидимым, а я держусь на его лице». Лыж сейчас кажется мне даже слишком живым, очень подвижным и таким, будто прозрачным, ясным. Мне нравится свежий ветер его речи. Я тоскую по настоящей привязанности. Лыж, отправь меня в глубину своего мира. Гиги могут со стервенением разрушать мир вокруг себя и сами себя. Но лыж, которого так любит его ма, свежеголосый лыж, другой. Я хочу понять, из чего ты состоишь, молодой мутант. Откуда в тебе столько света? Моя капля, камера с плавным куполом и влажно-питательная среда в ней, еще не до конца растворилась на ярком свету. Она застряла между чешуями, потому что поверхность гигантского лица неровна, полная пещер и наростов. Ты говоришь настроение. Ты говоришь о нем сейчас. Говорил об этом и в своем пространстве сма и Папанем. Я запомнил это звукосочетание. Что это такое? Может быть, одно из самых важных понятий недоступной мне жизни? Твоей, прекрасной. Можно ли коснуться настроения? В каких камерах светлого лыша оно хранится? Ты можешь мне подсказать? Мне нравится, что ты говоришь об этом. Я чувствую, как ты распахнут сейчас. Странно, но ты, лыж, радуешься тому же самому миру, который вызывает ужас у твоей ма. Да есть ли вообще у тебя тот глубинный страх, что отличает гигов от других живых? Хотел бы я это узнать. Думаю, что настроение гигов все-таки не вещество. Это такой внутренний режим существования. Настроение лыша медленно разрушается, потому что его собеседник, живущий под прокладной гладкой поверхностью непонятного объекта, не отвечает ему. Не отвечает и мне. Лыж снес мою каплю им, и теперь мы с похожими на меня отросточниками не чувствуем его лица. Мы расплющились на поверхности, под которой что-то темное, пугающее, мерцающее. Поверхности не живой, но нагретой. Вокруг нас множество невнятных, незнакомых полусуществ разных типов. У некоторых не отростки, а присоски. Некоторые вообще не имеют отчетливости, они слабо шевелятся и сдыхая. Другие замерли, экономия окружающей их влагу. Свет беспощаден, наша камера с прозрачным куполом постепенно сжимается. Нам становится душно. Лыж, не бросай меня здесь. Мне неприятно наблюдать, как мои подобия дерутся за крохи чего-то съедобного обнаруженного и здесь, под этим сжимающимся куполом влаги. Это сомнительная пища. Такое впечатление, что они верят в то, что для выживания нужна только пища. Иногда мне кажется, что и многие существа уверены в чем-то подобном. Это не так. Я уже понял, что это не так. Так себе идея, подходящая только для совсем недолгого выживания. Как бы точнее выразиться, одноразово. На целую жизнь ее не хватит. Я не смогу чувствовать жизнь в себе, если больше не полюблю. Я ощущаю мелькание улицы сквозь скукоженный купол, искаженные линии, пятна. Лыж движется очень быстро, грохоты и шелесты летят на него. Раз, и мы вместе со своим твердо-неживым поверхностным миром уже болтаемся равномерно, спрятанные за стену из какого-то слабо пропускающего свет вещества. Я смутно чувствую далекие трубопроводы лыша сквозь стены и стены, покровы и покровы. Наш неласковый новый мир как-то связан с гигантским телом. Но он состоит совсем из других частиц. Этот мир совсем мертвый. Он не для нас. Здесь некуда двигаться, нечего поглощать. Его поверхность скользкая, не за что уцепиться, не за непостижимость же. Лышь тоже сейчас мертвее, чем прежде. Я это чувствую. Он идет слишком быстро. От его теплого тела меня отделяют стены и стены, слои и слои. Лыж останавливается. Теперь шумы окружают его со всех сторон. Сквозь грохот и скрежет пробиваются волны, щебечущих звонких голосов, похожих на птичьи. я улавливаю отдельные слова. Вторая пара, зачетный клуб, испанский стыд, Дай-тантитренд. Ничего не понимаю, но этот чирик кажется похожим на язык лыша, где-то рядом существа, перекликающиеся с ним свежестью голосов, но все-таки иные. Может быть. Я ошибся. Что-то лышевое внезапно спускается на мертвый мир, на котором пластаемся мы, а потом тянет его куда-то наверх. Я чувствую, да, это лыш, это тоже его тело. И немедлю, отодрав отростки от мертвой поверхности, цепляю что есть сил, в неровный теплый покров. Жизнь! Лишь несколько отросточников успевают последовать за мной. Остальные растворились в мертвом. Лыж тянет часть своего мира на свет. Я даже не сразу заметил, что она болтается вместе со всеми нами, полусуществами и крупными ползунами, ссохшимися чешуйками и угрюмой слизистой мазней, в которую мне совсем не хотелось бы влипнуть. шатает от тряски мертвого мира. Лыж что-то делает с ним, и оттуда доносится незнакомый голос гиганта. Глухо, но близко. Чел, у нас проблема с ударником. Да что, опять забухал это надолго. Сегодня репы, похоже, не будет. Ли, — это говорит лыж, — а с драм-машинкой мы что, не можем? Я хотел попробовать новое. Ну, не знаю, — продолжает глухой гик. Как-то все уже настроены перенести к ста, имея в виду, аренту подняли. Теперь пять с носа. Ясно, — вздыхает лыж. Ищем другую базу. Хорошо бы, ну бывай, бывай. В свежем голосе лыша растерянность, но не распад. Лыж задумчив, токи его трубопроводов замедлены. Он волшебным образом плавает в своих состояниях и будто крепко держит свои лопасти части не только нас, но и необнаруживаемый лучи, тянущийся к нему от разного иного во внешнем мире гигов. Я это помню, на планете Земля. Ничего, говорит лыж, неизвестно кому. Еще лучше, я сегодня. Совсем свободен. Мертвый мир исчезает где-то внизу. Я остаюсь слышим чувствую улицу, яркие промельки, фигуры гигов, издалека приближающиеся к нам. Опиральца у них большие, защищенные светлыми грубостями. Я давно ничего не ел и камерам лышам мне сейчас не проникнуть. Но мне не мутно, не трудно, мне интересно. На лыша наплывают звонкоголосые. «Ой, привет, чел! Привет, человечек! Хай, чел! Привет, привет, привет! Ты к бель? «Ясное дело, он кбель. Они Они познали? Это почему же?» «Ты что, не знаешь? Она уже с черным!» Я слышу, как быстро бегут под трубопроводом лыша полусущества и кусочки веществ. Кажется, они сейчас добегут до его глотки, там находится голос, но лыш не пускает их. голосы называют его «чел». Я уже привык, что у гигов может быть много имен. Все-таки гиги непостижимы. Лыш молчит. «А если она с черным, я тебе не подойду? хи хи хи хи хи, -хи. Лыш молчит. Его полусущества не добегают до глотки. А что такое голос? Из чего он состоит? Я не умею издавать звуки, но я их слышу. «Пойдемте, девочки. У Челика сегодня неприятности. Похоже, они надолго». Горло лыша скрипит, точно туда насыпали сухих мертвецов. «Просто не хочу разговаривать в таком тоне. Ага, челик заговорил. О, мама дорогая, он подавляет нас своим величием, своей воспитанностью. Хи-хи-хи. Ну ладно, ну и черт с тобой. Сейчас она выйдет. Мало не покажутся. Черный крутой. Он катает ее на мотике. И почему одним все, а другим ничего?» Звонкие голоса не складываются во что то небесное они обещают вечное утро но не похожи на полеты моего давнего хозяина к реке они не прекрасны может быть и могли бы быть струящейся водой но в них слишком много лишнего примеси муть и что означают эти примеси у дигов я пока не знаю лыш не отвечает им Его лопастью увлажняется, он точно прячет меня от света, от улицы этих мутных звонкоголосых существ. Вместе с несколькими подобиями я изо всех сил держусь на отростках, чтобы не упасть в потоки прозрачной смазки. Как хорошо, что он не дотрагивался ни до кого из звонких. Мне не нравятся такие возможные хозяйки. А это свежеголосые гиги по типу «Она». Вдруг лопасть раскрывается, свет окатывает нас со всех сторон, лопасть начинает вибрировать. Навстречу нам движутся два гига. Маленький, узкий, большой, широкий. Светло-блестящий и темно-тенистый. Темнее, чем пещера летучих. Лопасти светлого и темного перепутаны тела миры вжаты друг в друга. Но вот узкий светлый гиг видит лыж и отрывается от темного. Узкий гиг близко. Волны голоса нежно-текучего. Призрачный голос. Прозрачный голос. Голос воздух. Он принадлежит не ему. Ей. Узкой. Это совершенно точно она. Но она отличается от свежих голосов своего типа. Бэль, я рад тебя видеть. Так вот, кто такая Бэль. Привет, клавиш. И снова Лыша назвали совершенно другим именем. Гиги странно пользуются своей речью. Я начинаю подозревать, что в их системах нет ничего закрепленного. Я тебе звонил, ты не отвечала, но это ничего. Прости, я... Я была занята. Ничего страшного, я записал для тебя голосовые сообщения. Я не успела прослушать. Неважно. Ты пропускаешь лекции? Это фигня. Мне было нужно увидеть тебя, чтобы сказать одну вещь. Послушай, Белль. Не надо. Я тебя... Я вишу на лопасти лыша, она идет вверх. Она притягивается к чужому лицу. Воздух вокруг розовой малинова пахнет сладостью и надеждой, сдвинутой вперед реальностью. «Не надо!» — тихо повторяет узкая Белли, лопать слыша со мной, вцепившимся в грубый покров, так же тихо прижимается к этому нежному «не», пахнущему безмятежностью. «Отвали от нее!» — грубый голос разрушает пространство. «Люблю». «Какое тугое слово!» В нем упакованы миры, миры, миры. Голос лыжа раскачивается, как тихая ветка, как тихий и нежный ветер. Что-то удивительное звучит в этом голосе, не похожее ни на какие известные мне звуки. Я не знаю, как это называется. Лыж — какой-то невероятный гик. Но я уже не с ним. Я барахтаюсь в сладости, в запахе цветов, нежном и влажном. Лыж близко, но уже недостижим. Я стараюсь удержаться, чтобы меня не смыло сладкой жидкостью. Узкая глотка узкой. Здесь слишком прекрасно слишком опасно здесь забвение. Гортань судорожно сокращается, сейчас я уйду в нее. Я не хочу, чтобы ты была моей хозяйкой. Бель, не смей глотать меня. Я тебя не знаю, не хочу знать. Верни меня, лышу, эй! Я еще не был в нем, а так хотел. Влажный выход наружу приоткрывается, я вижу близко промельк лышего покрова. Его приближающееся лицо, и как розово-влажный звук, пенится на поверхности речи, искаженной трещинами. Там, за ними, глотка лыша и глубь его. Все рядом. «Закатай свои поганые губы, она не твоя!» Темный гик бросает сгузки бессмыслицы. Существа не могут быть чьими-то, они не могут принадлежать другим существам ведь они способны к самостоятельному движению не надо клавиш пожалуйста ничего не говори узкая белли лыж путешествует на месте, но кажется я их понимаю его тело тень еще близко ах вот оно что он хочет слиться с узкой перемешаться с ней свойствами как я сразу не догадался он выбрал ее Он хочет втянуться в ее сладость и наполнить ее чем-то речным и небесным. Река и небо играют в его голосе, небо и река вперемешку. Может быть, вместо камеры у этого лыша копия прекрасного наружного мира, уменьшенного до пространства его тела. И там свое небо, своя река, свои дни и ночи, свои крики птиц, свои пещеры, свои летучие. Дикая догадка пронзает меня. Может быть, он вообще не гик. Кто он? Я теряю его. Я теряю. Своды узкого мира разжимаются. Трещины лыша близко, но следует удар. Белль отшатывается от лыша, или это его отшатывают? Внутри Бель, радуга, дождь, туман, мерцание. Я прыгаю внутри ее нежно-тревожного голоса. Не трогай его, Блэк. Бель, почему ты с ним? Задыхающийся голос лыша. Я слышу глухие звуки катастрофы. Удар, еще удар мальчики перестаньте все в мире бэл прыгает от тревоги но сладость не перестает изливаться в гортань это же случайность бэйль тебе не хватило дебилоид? ты можешь передумать я буду ждать лыж говорит это с таким отчаянием точно уже знает что реальность схлопнулась я это понимаю это как заранее отпустить в бездну не настоящую но как будто самую что ни наесть черную бездну и самому начать падение в нее. Третий голос становится мягче, хотя по-прежнему груб. «Вали отсюда! Ты не понял? Она тебя бросила!» «У нее есть свой голос и своя воля!» «Опять удар!» «Не надо, Блэк! Я только скажу ему два слова!» произносит переливающаяся нежность Белль. «Два слова и уходим!» «Прости, Клавиш! Я ничего не могу сделать! Я улетаю! Завтра!» Не хотела говорить тебе раньше. Я буду учиться в Европе. Прощай, не думай обо мне. В переливающемся голосе Белль смятение, спутанная трава. Бля, а мне почему не сказала? Требовательно громкий голос того, кого она называет Блэк. Так не поступают со мной, э! Тело Белль тряхануло, ее удерживают. Крупная дрожь тела заставляет меня прыгать. Прости, я боялась тебя огорчить, я хотела сказать честно. Отпусти ее! Заткнись, придурок, это наши дела. Белль, ты мне врала! Прости, мне нужно собираться. Так не поступают со мной, сучка! Ты не смеешь оскорблять ее! Подотри кровавые сопли и не лезь. Отпусти меня, Блэк. Ты серьезно? Пожалуйста. Мягкий голос Белль собирается в твердый комочек. Тело мир Бель с силой отброшенной летит куда-то в пространство большого мира. Ну и катись, ты еще пожалеешь об этом. Мы с Бель быстро отдаляемся от громко кричащей грубости, которая ⁇ тоже боль, как и растерянность лыша. Я никогда больше его не увижу. Я сразу понимаю это. У меня был лишь один шанс остаться с ним, если бы он успел слиться с Бель. Нет, не целиком, а только краем растресканной поверхности, за которой... Глубь. Пещера звука. Выражение мысли, выражение тяги к с Слиться этим краем с ее розово-нежным и влажным. Я бы тоже успел. Я бы перескочил к нему и сразу шел в глубину. Бы. Бы. К чему мне эта сдвинутая назад возможность? Она уже невозможна. К чему моя ярость? Неужели я тоже теперь знаю, что такое ярость? Все это ни к чему, мы уходим. Прощай, лыж, мой идеальный, несостоявшийся хозяин.